Глава 15. Что за чёрт? С первого этажа раздался испуганный возглас Амалии. Зуилос, я схватил его за руку. Что ты натворил? Он отмахнулся от меня, словно я была котёнком, вцепившимся в его рукав. Надо убираться прямо сейчас. Нет, пока ты не скажешь. На лестнице послышался топот, кто-то поднимался. Я бросилась к кровати и схватила инферно. Возвращайся в эту штуковину. Он презрительно скривился. «Быстрее! А не то она тебя увидит!» Теперь на его лице читалось отвращение. Кулон на ладони накалился, а лы в сполохе окутали Зуиллоса. Его тело растворилось в луче, который спиралью затянуло в инферно. Демон исчез почти мгновенно. Кулон завибрировал и начал остывать. «Ух ты! Зуиллос, теперь в этой штуковине? Интересно, как это устроено!» Дом снова содрогнулся от взрыва. Меня отбросило к комоду, и я ухватилась за него. Я быстро надела на шею цепочку с инферно, спрятала ее под свитер и распахнула дверь. Амалия с трудом поднималась по ступеням. По ее лицу разливалась бледность. Ее вид напугал меня. «Амалия? Что?» Другой демон сбежал. Он на свободе. «Что?» Она поспешила к своей спальне, крикнув мне через плечо. «Он взорвал теплицу, а теперь рвется в дом. Нужно валить отсюда!» Я в ужасе смотрела, как она исчезает в своей комнате, но тут же стряхнула оцепенение и вернулась в спальню. Я сорвала вещи с вешалок и побросала их в чемодан. Сверху кинула книги и телефон, взяв чемодан за ручку, я вышла в коридор. Амале выскочила из своей комнаты с чемоданом и рюкзаком на плече. Дом снова тряхнуло взрывом, моё сердце ухнуло вниз. Я вспомнила огромного крылатого демона и его кровожадные глаза, похожие на расплавленную магму. Он был рядом. Он шёл за нами. Амалия выскочила на улицу, а я задержалась, чтобы надеть кроссовки. Я сунула в них ноги и уже протянула руку, чтобы взять чемодан за ручку. Но что же будет с маминым гримуаром? Скорее всего, он где-то в доме. Я не могла уйти и оставить его, когда очередной взрыв сотряс стены, и я вылетела за дверь. Если я погибну, гримуар мне не понадобится. Подумаю об этом позже. Вечерний воздух был свежим и прохладным. Последние лучи заходящего солнца скрывались за деревьями на западе у садьбы. Амалия бежала к гаражу, и я спешила за ней. Вдруг вспыхнул алый свет. Пылающий шар врезался в гараж как бронебойный снаряд. Гараж взорвался, изнутри вырвалось пламя. Амалию отбросило взрывной волной, она упала на залитую бетоном подъездную дорожку и сильно ударилась. "Амалия!" вскрикнула я. Взмахнув чёрными крыльями, демон опустился на горящую крышу гаража. На голове у него были огромные рога, толстый хвост раскачивался как булава. Огненная магия обвела его руки, светящийся круг вращаясь появился из его ладони и завис над крышей. На круге вспыхнули руны, заклинание набирало силу. От монстра повеял ледяным холодом, пламя, обвевавшее его ноги, погасло, а обугленное дерево покрылось инеем. В воздухе пульсировала магия. Парящие руны увеличились в объёме. Демон выкрикнул заклинание. Огненный луч ударил в дом, пробил в стене огромную дыру. Грохот взрывы и звон разбитого стекла слились в один ужасный звук. За ними последовал треск ломающегося дерева, часть крыши обрушилась, пламя охватило дом, из разорванной трубы хлынула вода. Налитые кровью глаза демона скользнули по мне, и он снова поднял руки. Полупрозрачный круг, заполненный рунами, Вспыхнуло в его ладонях, демон создавал очередное заклинание. Парализованное ужасом, я поняла, что сейчас погибну. Но демон вдруг отвернулся. Он смотрел на что-то за гаражом. Он произнес заклинание и послал его на задний двор. В воздухе млекнул ярко-красный луч. Задыхаясь и спотыкаясь, я подбежала к Амалии и схватила ее за руку. «Вставай! Вставай!» Она с трудом поднялась, с ее ободранных локтей капала кровь. Диман на крыше создал новый круг, наполнил его силой рун и метнул заклинание в невидимую цель за грожом. Быстрее! Я потащила Амалию по дорожке, чтобы спастись от неминуемой гибели. Двойные кованные ворота преграждали выезд из дома. Амалия набрала код, и ворота начали медленно открываться. Мы протиснулись в щель и помчались прочь. Район, застроенный огромными особняками, окружёнными сплошными изгородями, не был предназначен для пеших прогулок. Пришлось пробежать 3 квартала, прежде чем мы добрались до перекрёстка. Мы остановились, пытаясь отдышаться. Ноги дрожали от напряжения. Вдалеке завыли сирены. Пожарные, полиция. Демон убьёт их, как только они подъедут к дому дяди Джека. Сначала убьёт всех в доме, а потом доберётся до соседей. Это сделал Зуилос. Я уверена, это его рук дело. По какой-то идиотской причине он освободил демона из теплицы. А значит, вина за все эти разрушения и гибель людей на мне. «Идем», — выдохнула я. «Здесь рядом автобусная остановка». «Да?» — Амалия поплелась за мной, щелкая по асфальту пластиковыми шлепанцами. «Не знала, что здесь ходят автобусы. Наверное, потому что у нее есть машина. Точнее, была. Демон только что взорвал ее». Зажглись уличные фонари, разгоняя тьму и заливая улицу тёплым оранжевым светом. Совсем запыхавшись, мы подошли к остановке, на которой стоял подросток, который то и дело отвлекался от своего телефона, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда доносился вой сирен. Земля снова содрогнулась от взрыва, и глаза подростка расширились. Если бы он знал, что эти звуки доносятся не со стройки, а дел рук демона, он бы умчался прочь. Я зажмурилась, чтобы набраться смелости, и обратилась к нему: Извини, можно отправить сообщение с твоего телефона? Он внимательно посмотрел на меня, прикидывая, не сбегу ли я с его телефоном. Решив, что у меня это вряд ли получится, он, как и почти все на свете, был выше меня. Он разблокировал экран и протянул мне телефон, и даже открыл нужное приложение. Я ввела экстренный номер ОМП и написала сообщение о Димане, не связанном контрактом, указав адрес дяди Джека. Я отправила сообщение. Удалила его из истории и вернула мальчишке телефон. Амалия схватила меня за руку и оттащила на пару шагов в сторону. Что ты отправила? Анонимный вызов ОМП, ответила я понизив голос. С ума сошла. Взглянув на подростка, она зашептала: "Они обыщут дом, конфискуют всё, что там было. Мы всё потеряем. Вы всё потеряете". Я вдруг так разозлилась, что даже самой стало странно. Вы потеряете свой большой дом, дорогие вещи, дюжину машин. А как насчёт тех, кто вот-вот простится с жизнью? Как насчёт ваших соседей? Как насчёт невинных людей, которых убьёт демон, и всё из-за того, что вы незаконно вызывали демонов в жилом квартале? Она отчтнулась, потрясённая моей горячностью. Никто ведь не возьмёт на себя ответственность, продолжил я. Гнев исчез так же быстро, как и появился, уступив место страху. Может, не стоило делать это анонимно? ОМП все равно узнает, что я жила у вас. Нет. Покачав головой, фыркнула Амалия. Отец не глуп. Дом зарегистрированный не на него. И дом, и все остальное ОМП не сможет выйти на нас. О! Мы замолчали и стали ждать автобуса, изредка встревоженно переглядываясь. Сирены стихли, но я не знала, считать ли это хорошим знаком. Столбы дыма, освещенные снизу языками пламени, поднимались к нему в той стороне, где был дом. Подросток смотрел на это, не отрываясь. К остановке подъехал синий с серым автобус. Мы с Амалей вошли в него вслед за мальчиком. Я достала из чемодана кошелек и бросила в кассу монеты. Амаля не реагировала. Пришлось заплатить за нее. Мы сели на заднее сидение. Автобус тронулся. Мы ехали молча. Амаля не реагировала. И автобус, оставляя позади одну улицу за другой, увозил нас всё дальше от горящего особняка, но только на мосту Лайанас Гейт, когда к расстоянию между нами и избежавшим демоном добавилась миля океана, я наконец вздохнул с облегчением. За окнами стемнело, жилые кварталы сменились бизнес-центрами. Я понятия не имел, куда везёт нас автобус. Другие пассажиры входили и выходили, а мы с амалей ехали дальше. Несколько раз я открывала рот, чтобы заговорить, но трусила и продолжала молчать. Инферно, согретый теплом моей кожи, касался рёбер чуть ниже левчика. Я молилась, чтобы зуилос оставался там. Наконец автобус остановился, и водитель открыл обе двери. "Конечная", сказал он, "если вам дальше нужно сделать пересадку". Амалия пошла к выходу, и я поспешила за ней. Мы сделали несколько шагов вперёд. Вокруг высились небоскрёбы, Амалия пошла прочь от остановки, по её платью развевался на ветру. Я шла за ней и катила чемодан на колёсиках. "Куда мы идём?" спросила я. "Хочу найти отель", отчеканила она и добавила: "Если хочешь, можешь пойти со мной". Я старалась не отставать. "Ты знаешь, где мы?" спросила Амалия. "Понятия не имею. А ты?" "Я из Бернаби, в центре города была всего пару раз". Ответила она, пытаясь угнаться за ней, я почти бежала. Что будем делать? осторожно поинтересовалась я. Она вытащила заколки невидимки из волос. Заляжем на дно в каком-нибудь отеле и подождём, пока отец со мной не свяжется. А не скоти переедут в одно из наших тайных убежищ, мы сможем к ним присоединиться. Хорошо. Что ж, это звучало не так уж плохо. Дядя Джэк найдёт нас, и я смогу вернуть мамин гримуар. Я была уверена, что он спас его от демона. Он был слишком жадным, чтобы позволить гримуару погибнуть, и ещё в отличие от нас, дядя не был беспомощным. В справочнике призывателя было сказано, чтобы вызывать демонов, нужно самому быть контрактором. Так что у дяди Джика был собственный демон, который мог его защитить. Амалия распустила пучок, её светлые волосы рассыпались по плечам. Что чёрт возьми произошло? Демоны не могут просто сбежать из круга. У них есть лишь два способа преодолеть магический барьер: если они переселяются в Инферно или получают свободу, если круг повреждён. Теперь я знала, что сделал Зуилос, и кто украл демона из библиотеки, проворчала Малия. Папины клиенты? Ну как они заставили демона, который вообще не говорил заключить контракт, угощая его печеньем и тортами в течение двух недель? мысленно ответила я. Сама мысль об этом вызвала истерический смех, готовый вырваться наружу. Я откашлялась, стараясь успокоиться. "И где Трэвис?" продолжила Малия. "Этому болвану стоит объявиться поскорее". "Я что-то промямлила. Исчезновение Трэвиса было мне как красная рука, а не с Карлссоном. И если, конечно, ему удалось выжить, наверняка догадались, что я заключила сделку с похищенным демоном. Я, контрактор, я, Робин Пейдж, заключила договор с демоном. Всё это было так неправильно. Во-первых, контракт с Зуилосом был совершенно дурацким. Он защитит меня в обмен на сладости. Я не могла поверить, что такой договор имеет силу магического контракта. Во-вторых, контракт был незаконным. Если кто-нибудь узнает правду, ОМП тут же назначит награду за нас с Зуилосом, и долго мы не протянем. Охотники за головами знают своё дело. И наконец, самое главное, я никогда не пользовалась магией, всегда избегала её. А теперь прикована к магическому созданию. Контракторов все боялись. Было известно, что больше всего они любят власть и склонны к анархии, ведь порядочные люди не продают душу в обмен на услуги демона. Я огляделась. Слушай, Амаля, а мы правильно идём? Я же тебе сказала, понятия не имею, где мы. На моём телефоне осталось 11% зарядки, и я не собираюсь тратить её на поиск по карте. Но Мой взгляд скознул по стене, разрисованной граффити и заколученным окнам. Кажется, мы идём не туда. Нам всего-то нужно найти отель. Это же центр города, здесь отели на каждом углу. Она зашагала дальше, пластиковые шлёпанцы хлопали по пяткам. Я вытащила телефон и побежала за ней. Было очень тихо. Стемнело, включились уличные фонари. Несколько машин, мигая фарами, промчались мимо. Водитель грузовика присвистнул. Я открыл GPS и стал ждать, когда загрузится приложение. "Амалия, мы не в центре города. Это восточная часть делового центра". Она резко остановилась, наши глаза встретились. Мы обе поняли, что произошло. Восточная часть делового центра была самым опасным районом, и мы, две девушки, идущие пешком и напуганные, оказались здесь одни.